Книга третья. Глава первая. Мэри Джордан. "Но ведь это всё меняет", сказала Тапинс. "Да", согласился Томми. "Да, я был в полном шоке". "А почему он рассказал тебе об этом?" "Не знаю", честно признался Берсфорд. "Думаю, тому было несколько причин". "А как он выглядит, Томми? Ты мне так и не рассказал". "Знаешь, он жёлтого цвета", ответил муж. жёлтый, крупный, жирный и очень-очень обычный. Но в то же время, если ты понимаешь, о чём я, совсем необычный. Он он именно такой, каким описал его мой знакомый. Он лучший. Это звучит так, как будто ты говоришь о каком-то поп-певце. К этой терминологии быстро привыкаешь. Да, но почему? Мне кажется, что он раскрыл тебе то, что совершенно не должен был раскрывать. Всё это произошло давным-давно, и все уже закончено, попытался объяснить Томми. Понимаешь, мне кажется, что сейчас это все уже не так важно. Ты только посмотри на все вещи, из которых сейчас снимают валь секретности, ведь сейчас уже ничего не замалчивают, открыто говорят обо всем. Кто что сказал, кто что написал, и если о таком событии никто ничего не знает, Стало быть, информация о нем была убрана по Неизвестным никому причинам ты меня здорово путаешь, пожаловалась Тапинс. Когда говоришь подобные вещи, значит, все было неправильно. Что ты хочешь этим сказать? Что мы неправильно оценивали произошедшее? Я хочу сказать, а что я хочу сказать? Продолжай, попросил Томи. Я должен понять, что ты хочешь сказать. Ну, то, что я сказала. Я хочу сказать, что мы нашли эти буквы в чёрной стреле, и с ними всё было понятно. Кто-то отметил их в книге, вполне возможно, мальчик по имени Александр, и это значило, что кто-то один из них Он же написал один из нас, э, я хочу сказать, что он так написал, но в действительности это выглядело так, как будто кто-то из членов семьи или из жителей дома или ещё кто-то организовал убийство Мэри Джордан, о которой мы в то время ничего не знали, и что в то время нас здорово запутало. Видит Бог, именно запутало, подтвердил Томми. Тебя это запутало меньше, чем меня, а меня это запутало очень сильно. Мне так и не удалось ничего о ней выяснить. По крайней мере, ты смогла лишь выяснить, что она, возможно, была немецкой шпионкой. Ты это хочешь сказать? Ты это выяснила? Да, так они и говорили. И в тот момент я в это поверила. Только вот теперь на да, согласился Томми. Только вот теперь мы узнали, что это неправда. Она не была немецкой шпионкой, совсем наоборот. Она была что-то вроде английской шпионки. Она была сотрудницей английских спецслужб или как там это сейчас называется, и сюда приехала для того, чтобы что-то выяснить, что-то выяснить о, как его там звали? Хорошо бы моя память на имена была покрепче. Я имею в виду морского или армейского офицера, или кем там он был, того, кто продал документы о секретной субмарине или о чём-то в этом роде. Мне кажется, что в те времена здесь располагалась большая группа немецких агентов, вроде как в деле X или Y, которые занимались подготовкой. М -м, готова с тобой согласиться. И сюда её прислали, по-видимому, чтобы она всё об этом узнала. Понятно. Поэтому один из нас значит совсем не то, что мы подумали в начале. Один из нас должно обозначать кого-то из соседей или кого-то, кто имел отношение к этому дому или находился в нем по какой-то причине. Поэтому, когда она умерла, ее смерть была насильственной, поскольку кто-то узнал, чем она здесь занималась, и Александр узнал об этом. Может быть, она выдавала себя за шпионку, предположила Тапинс, за немецкую шпионку и завела шашни с командором, кем бы тот ни был. Давай называть его Командор X, предложил Томми. Коль уж мы не можем запомнить его имени?" О, хорошо, хорошо. Пусть будет Командор X". Так вот, она с ним сблизилась. Но здесь же находился и настоящий шпион, заметил Томми. Он руководил большой сетью и жил в каком-нибудь коттедже возле залива, так, мне кажется. Он писал много пропагандистских статей, в которых говорил, что для нас самый лучший выход Это подружиться и договориться с Германией, и всё такое прочее. Всё это жутко запутано», — сказала Тапинс. Все эти вещи, чертежи, и секретные документы, и заговоры, и шпионская деятельность жутко запутано. Ясно лишь одно: мы искали не там, не думаю, сказал Томми. А почему ты так не думаешь? Потому что если она Мэри Джордан, Приехала сюда с целью что-то выяснить, и если ей это удалось, тогда эти люди, я имею в виду команду RaX или других людей, здесь же должен был быть кто-то еще из этой сети. Так вот, Когда эти люди узнали о том, что она что-то выяснила, "Слушай, не надо меня опять запутывать", попросила Тапинс. "Когда ты говоришь такие вещи, они меня сильно путают. Ну, хорошо, продолжай". Так вот, когда они узнали, что ей многое известно, то им пришлось заставить её замолчать, прямо как у Филипса Оппенгейма, заметил Томми. А он точно жил до четырнадцатого года. Не мешай. Так вот, им надо было заставить мэри замолчать прежде, чем она доложит о том, что узнала. Возможно, что дело было не только в этом, предположил Томми. Ей в руки могло попасть что-то важное: бумаги или письменные документы, письма, которые могли послать или передать кому-либо. Да, я тебя понимаю. Нам придется изучить массу людей. Но если она умерла из-за этой ошибки с овощами, то я не очень понимаю, почему Александр употребил слова один из нас, ведь это наверняка не был член его семьи. А может быть, предположил Томми, всё произошло так. Это не обязательно должен был быть кто-то из живших в доме. Сорвать нужные листья и принести их в кухню достаточно просто, но мне кажется, что это не могло привести к смерти. Правда? Просто люди, участвовавшие в трапезе, заболели бы, и пришлось бы послать за доктором, а тот сделал бы анализ и обнаружил, что кто-то ошибся с этими листьями. никому и в голову не пришло бы, что это было сделано намеренно. Но тогда все, кто сидел за столом, должны были умереть, сказала Тапинс. Или все заболели бы, но не умерли? не обязательно, ответил Томми. Предположим, кто-то хотел, чтобы некто Мэридж умер. Ей дали дозу яда, например, в коктейле перед обедом или ланчем, Бог знает, когда это было, или добавили его в кофе, который она выпила после еды. Надо было добавить чистый дигиталис или аконит, или что там содержится в листьях на перстянке. Насколько я помню, аконит содержится в борце, прервала мужа Тапинс. Не демонстрируй свою эрудицию. Всё дело в том, что все сидящие за столом из-за ошибки получили небольшую дозу. Поэтому все и заболели, а вот один человек умер. Ну как ты не понимаешь? Если большинство людей после этого то ли ланча, то ли обеда, Бог его знает, заболевают, и анализы показывают, что они приняли яд по ошибке, то смерть одного из них будет рассматриваться как несчастный случай. Ты же знаешь, иногда вместо съедобных грибов люди съедают поганки. Дети иногда глотают смертельно опасные ягоды по слёна, только потому что те выглядят как настоящие ягоды. Простая ошибка. И люди заболевают, но обычно до смерти не доходят. Умирают только некоторые, обладающие особой аллергией на этот продукт или что-то там ещё. Именно поэтому она умерла, а другие нет. Понимаешь? Это действительно выглядело бы как несчастный случай, и людям даже в голову не пришло бы подумать что-то другое. Может быть, она даже сначала слегка заболела, как все другие. А настоящую дозу ей подмешали в утренний чай, предположила Тапинс. Не сомневался, что у тебя по этому поводу будет множество идей. Если говорить об этой части истории, то да, согласилась миссис Берсфорд. Но как быть со всем остальным? Я имею в виду, кто, почему и как? Кто этот один из нас или лучше сказать, один из них, у кого была такая возможность? Кто-то, кто остановился в доме? Может быть, друг каких-то друзей? Кто-то, кто пришёл с рекомендательным письмом, возможно, подделанным, в котором говорилось: "Будьте поласковее» с моим другом, мистер и миссис Мьюра Уилсон", или кто здесь тогда жил? Он так хочет полюбоваться вашим садом или что-то в этом роде. Всё это было не очень сложно провернуть. Думаю, что ты права. А в этом случае, продолжила Тапинс, В доме вполне может ещё находиться нечто, что объяснит произошедшее со мной сегодня и вчера. А что произошло с тобой вчера, Тапинс? У этой чёртовой тележки отвалились колёса, когда я спускалась вниз по холму, поэтому я здорово грохнулась прямо в эту обезьянью ловушку. Ещё чуть-чуть, я попала бы в серьёзную переделку. Этот старый дурак Исаак должен был проверять колёса. И он сказал, что сделал это, и прежде чем я поехала, он заверил меня, что это безопасно. А это оказалось не так, вот именно. После он сказал мне, что ему кажется, что кто-то поработал над этими колёсами, что-то сотворил с ними, и они развалились. Тапин произнёс томя: А тебе не пришло в голову, что это случается с нами уже второй или третий раз? Помнишь, как что-то пришлось мне точно по голове В библиотеке. Ты хочешь сказать, что кто-то пытается от нас избавиться? Но это значит, это значит, продолжил за неё Томми, что во всём этом что-то есть. И в этом доме тоже есть что-то. Он посмотрел на Тапинс, а та посмотрела на него. На какое-то время они задумались. Несколько раз миссис Бэрсфорд открывала рот, но сдерживала себя, хотя хмурилась всё больше и больше. Первым заговорил Томми. И что он думает? Что он говорит по поводу любимой? Я имею в виду этого Исаака. Что этого следовало ожидать, потому что она здорово прогнила. Но он же сказал, что кто-то что-то сделал с ней. "Да", подтвердила Тапинс, и сказал очень уверенно. Этот молодняк, сказал он, приложил к ней руки. Мартышкам нравится отвинчивать колёса, хотя я никого в округе не видела. Правда, они должны были позаботиться о том, чтобы я их не засекла. Думаю, что они специально выжидали, когда я уйду из дома. А потом я спросила его, не было ли это злонамеренной пакостью. И что он на это ответил, уточнил Томи. Он явно не знал, что ответить. Это вполне могло быть сделано злонамеренно, заметил Томми. Знаешь, люди иногда так поступают. Ты что, хочешь сказать, кто-то хотел, чтобы я продолжала дурачиться с тележкой до тех пор, пока у неё не отвалится колёса и она не рассыплется на куски? Но это же глупость, Томми. На первый взгляд, да, ответил Берсфорд. Но если задуматься, то совсем нет. Всё зависит от того, где, когда и почему это должно было произойти. Не понимаю. О каком почему идёт речь? Можно попробовать догадаться. Это же очевидно, сказал Томми. Что очевидно? Что какие-то люди хотят, чтобы мы отсюда убрались. Зачем? Если кому-то нравится этот дом, то почему они не сделают нам предложение? Может быть, они так и поступят. Странно. Насколько мы с тобой знаем, этот дом никого не интересовал. То есть я хочу сказать, никто не рассматривал его одновременно с нами. И как мы поняли, этот дом появился на рынке за такую низкую цену только потому, что он уже старый, и им надо серьезно заниматься. Не могу себе представить, почему кому-то понадобилось от нас избавиться. Разве потому, что ты стала совать везде свой нос и задавать слишком много вопросов после того, как сделала свою выписку из этой книги? То есть ты хочешь сказать, что я копаюсь в вещах, в которых не надо копаться? Что-то в этом роде согласился Томми. А это значит, если мы внезапно почувствуем, что нам здесь не нравится, выставим дом на продажу и уедем отсюда, то это будет вполне приемлемо? Их это вполне удовлетворит. Не думаю, чтобы они. А кто они эти они? Не имею ни малейшего представления, ответил Томми. О них мы поговорим позже. Сейчас есть мы и они, и не надо смешивать эти понятия. Так что насчёт Исаака? А что насчёт Исаака? Не знаю, ответила Тапинс, просто подумала, а вдруг он в этом замешан? Он стар, Давно здесь живёт кое-что знает. Если бы кто-нибудь заплатил ему пять фунтов, он взялся бы за колёса любимой. Как ты думаешь? Не думаю, ответила Тапинс. Для этого нужны мозги. Мозгов для этого как раз не нужно, возразил Томми. Они понадобились бы лишь для того, чтобы взять деньги и выкрутить пару шурупов или сломать пару деревяшек так, чтобы всё развалилось, когда ты в следующий раз поедешь с холма. Мне кажется, что все эти твои предположения полная ерунда, сказала Тапинс. Ну, у тебя тоже приходили в голову кое-какие глупости. Да, но они подходили к общей картине, заметила миссис Бэрсфорд. Они совпадали с тем, что нам говорили. А ты знаешь, что одним из результатов моих расспросов или исследований, не знаю, как ты их называешь, стало то, что я понял: мы искали не совсем там. То есть ты соглашаешься с тем, что я только что сказала, что все полностью меняется. Теперь мы знаем, что Мэри Джордан была не вражеским, а британским агентом и находилась здесь с определенной целью. И вполне вероятно, что своей цели она достигла. Хорошо, согласился Томи. Тогда давай расставим все по местам, принимая во внимание эту последнюю информацию. Ее целью было что-то выяснить. Скорее всего, что-то связанное с командором X, добавила Тапинс. Кстати, тебе надо обязательно выяснить, как его звали, а то как-то скучно постоянно говорить о нём как о командоре X. Хорошо, хорошо, но ты ведь знаешь, как это иногда бывает непросто. И она всё выяснила и доложила о том, что выяснила. Скорее всего, кто-то вскрыл письмо. Какое письмо? спросил Томми. письмо, которое она написала своему связному. Понятно. Как ты думаешь, он был её отцом или крёстным, или ещё каким-нибудь родственником? Я так вовсе не думаю, сказал Томми. Сомневаюсь, чтобы всё было организовано именно таким образом. Вполне возможно, что Джордан был её псевдонимом и весьма подходящим, потому что ни с чем не было связано и звучало так, будто в ней есть Немецкая кровь. А может быть, это имя было связано с какой-то другой работой, которую она выполняла для нас, а не для них. Для нас, а не для них, согласилась Тапинс за границей. Так в качестве кого она здесь появилась? Не знаю, ответила миссис Барсфорд. Мне кажется, что всё это придётся выяснять по новой, короче. Она приехала сюда и что-то выяснила, а потом передала эту информацию или не передала? Я хочу сказать, что это не обязательно должно было быть письмо. Она могла поехать в Лондон и там с кем-то встретиться, например, возле Ридженс-парка. Обычно всё происходит с точностью до наоборот нет, уточнил Томми. То есть обычно около Ридженс-парка встречаются с представителями посольств держав, с которыми существует тайный сговор и И секретные документы прячутся в дупле дерева. Ты в это действительно веришь? Всё это кажется маловероятным. Скорее уж в дупле будут прятать любовные записочки. Можно предположить, что то, что пряталось в дупле, вполне могло иметь форму любовных записок, содержавших кодированное послание. Блестящая идея, сказала Тапинс. Только я думаю, что они Боже, ведь всё это было так давно. выяснить что-то просто невозможно то есть чем больше узнаёшь тем больше всё запутывается но мы же не остановимся Томми, правда сейчас это кажется мне маловероятным вздохнул мистер беррасфорд а тебе бы этого хотелось поинтересовалась жена почти насколько я понимаю что ж прервала его тапинс пока я не вижу как ты можешь бросить этот след И меня с этого следа уже не собьёшь. Я всё равно продолжу об этом думать, и это будет меня волновать. Более того, мне теперь кусок в горло не полезет. Дело в том, сказал Томми, что мы приблизительно знаем, с чего всё началось. Со шпионажа. Со шпионажа в пользу противника, который оказался частично успешным. Хотя что-то могло и не получиться, но мы не знаем, мы не знаем, кто был в этом замешан. со стороны противника. То есть я хочу сказать, что здесь вероятно были люди, которые, возможно, относились к службам безопасности, люди, которые оказались предателями, хотя их главной заботой была охрана секретов государства, согласно сказала Тапинс. С этим я вполне могу согласиться, звучит очень правдоподобно. И задачей Мэрид Джордан было войти с ними в контакт, то есть войти в контакт с командором X. думаю, что да. Или с его друзьями, и получить у них какую-то информацию для неё, видимо, было важно появиться здесь лично, чтобы получить её. Так ты что, думаешь, что Паркинсоны? Смотри-ка, мы опять вернулись к этим Паркинсонам. Тоже были в этом замешаны. Что они находились на стороне врага? А вот это кажется мне маловероятным, ответил Томми. Тогда я отказываюсь понимать, что всё это значит. Может быть, это как-то связано с самим домом, предположил Томми. С домом? Но ведь после этого в нём жило ещё много людей, не так ли? Правильно. Но они, мне кажется, были были не очень похожи на тебя, Таппинс». Что это значит не похожи на меня? Им не нужны были чужие книги. Они не любили в них рыться и что-то выискивать, то есть они не были настоящими мангустами. Просто приезжали и жили здесь. Скорее всего, верхние комнаты, те, где сейчас книги, были комнатами прислуги, так что туда никто не поднимался. Может быть, в этом доме действительно что-то спрятано, и спрятано, возможно, самой Мэри Джордан, в таком месте, где это было легко передать кому-то, кто за этим придет, или откуда она могла достать это, когда в очередной раз соберется в Лондон или куда-нибудь еще по какой-либо выдуманной причине, например, к дантисту. Или на встречу со старой подругой. Это ведь достаточно просто. У неё было что-то, что попало ей в руки, или что она смогла узнать, и она спрятала это в доме. Не хочешь же ты сказать, что это что-то всё ещё здесь? Нет, ответил Томми. Так я не говорил. Но кто знает? Какие-то люди боятся, что мы можем найти это или уже нашли. И поэтому хотят, чтобы мы убрались из этого дома. А может быть, они хотят заполучить то, что так и не смогли найти, хотя и искали многие годы, и на что мы, по их мнению, наткнулись чисто случайно. А они уже было решили, что это спрятано где-то еще. Ох, то, сказала Казалатапинс, тогда это становится вдвойне интересней, правда? Но это только наше рассуждение, заметил ее муж. Слушай, ну не будь таким занудой. Я обыщу все и внутри, и снаружи. И перекопаешь огород? Нет, ответила Тапинс, но я перерою все ящики, чердак и всё такое, кто знает. Ох, Томми! — Ох, Тапинс ответил ей муж. И это тогда, когда мы решили, что наконец-то заслужили мирную и спокойную старость. Нет мира для пенсионеров, весело произнесла миссис Бэрсфорд. Кстати, неплохая идея. Какая именно? Я должна побеседовать со старыми пенсионерами в их клубе. Раньше это не приходило мне в голову. Ради всего святого будь осторожнее, попросил Томми. думаю, что мне лучше остаться дома и присматривать за тобой. Но завтра я обязательно должен быть в Лондоне. Что ж, а я пока поищу здесь, сказала Тапинс.